Радио «Россия и культура». Слушайте вы документальный публицистический проект «Великая отечественная. Люди. События. Документы». Павтор идей и продюсер проекта Марина Магдасарян. В проект включены песни советских композиторов, написанные до, во время и после войны. В проекте принимают участие артисты московских театров. Сегодня вы услышите выпуск 16-й. Радио «Россия и культура».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 новые испытания Соловьи, соловьи, я прему в 42 года, относительное затишье на фронтах сменилось ожесточёнными боями под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом. Первая крупная наступательная операция советских войск была проведена на севере Сталин ставил перед второй ударной армией под командованием генерала Власова задачу прорвать блокаду Ленинграда. Но Верховный главнокомандующий не учитывал невыгодное для наступления стратегическое положение советских войск на этом направлении и превосходство в силах противника. В результате немцам удалось окружить вторую ударную армию. Гитлер ликовал, Немецкое радио активно обсуждало тему уничтожения крупной группировки войск Красной армии. Сталин был вынужден сделать по радио специальное опровержение, из которого советские люди косвенно узнали о произошедшей трагедии. 28 июня ставка Гитлера выпустила в свет ещё одну очередную фальшивку. На этот раз фашистские барзапитцы уничтожили на бумаге ни много ни мало три наших армий. При этом гитлеровские писаки приводят астрономическую цифру в 30 тысяч якобы захваченных пленных, а также о том, что число убитых превышает число пленных во много раз. Разумеется, эта очередная гитлеровская фальшивка не соответствует фактам. В феврале текущего года наша вторая ударная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону, Отвлекла на себя большие силы немецко-фашистских войск и в течение зимы и весны вела упорные бои с противником и нанесла ему крупные потери. Много раз противник делал попытки перерезать коммуникации 2-й ударной армии и каждый раз после понесенных больших потерь вынужден был отступать. В первых числах июня немецким войскам удалось в одном месте прорваться на коммуникации 2-й ударной армии. Совместными ударами 59-й и 52-й армии с востока и 2-й ударной армии с запада части противника, прорвавшиеся на коммуникации 2-й ударной армии, были большей частью уничтожены, а остатки их отброшены в исходное положение. Наши потери в этих боях до 10 тысяч человек убитыми, около 10 тысяч человек пропавшими без вести. Такова официальная картина трагедии. По немецким данным, в плену оказалось 33 тысячи советских военнослужащих, в том числе и командующий 2-й ударной армией генерал Власов. Вторая крупная наступательная операция советских войск готовилась на юге. Ставка возлагала на это наступление большие надежды, поскольку войска Красной армии имели здесь значительное превосходство над противником. Целью наступления было помочь осаждённому Севастополю и создать предпосылки для разгрома немцев в Крыму. Но при подготовке наступления командование Крымского фронта допустило целый ряд серьёзных ошибок при организации обороны. Командующим группой армий Дон генерал -эрих, -эрих, Эрих фон Манштейн поспешил воспользоваться этими ошибками. Он сосредоточил свои войска в несколько ударных групп и 8 мая 1942 года неожиданно для советского командования прорвал линию фронта, окружив две советские армии. В результате немецкого наступления в считанные дни Крымский фронт потерял более 170 тысяч человек. Противник оккупировал Керченский полуостров. Поражение Крымского фронта поставило в исключительно тяжёлое положение защитников Севастополя. Вот уже более полугода Севастополь обороняла Приморская армия под командованием генерала Ивана Ефимовича Петрова, сосредоточившая на себе крупные силы противника. Теперь в конце мая, когда Крымский фронт перестал существовать, на Севастополь были направлены все силы 11-й армии. Шквал огня обрушился на осаждённых, но оборона держалась. Сообщение немецкого офицера искрадрили пятилучие бомбардировщиков о защитниках Северо-востока. Их бомбили снова и снова. Один ядовитый грипп от взрыва накрывал другой. Весь полуостров был в пламени и дыму, а ведь тысячи были заперты там. Их стойкости можно только удивляться. Это поистине невероятно. Так они по всей линии обороняли Севастополь всё время, и это был очень крепкий орешек. Для того, чтобы оттеснить их на самое короткое расстояние, всю землю пришлось буквально в смысле перепахивать бомбами. За героической обороной Севастополя следили во всём мире. В английских и американских газетах выражалось восхищение мужеством защитников города. Даже турецкая печать, несмотря на антисоветскую политику своего правительства, высоко оценила героизм Севастопольцев. 2 июля 1942 года Турецкая газета Истикляль писала: "Всё имеет свои пределы, в том числе и человеческие возможности. Этот предел и дел защитники Севастополя подняли до небывалой высоты. В Бельгии не устояло 5 дней, в Нидерландах 4 дня, а огромная Франция была разгромлена за 16 суток. А небольшая группа советских войск в Севастополе продолжала ока оказывалось сопротивление в течение долгих месяцев. История знает много примеров самоотверженной обороны, но ничто нельзя сравнить с обороной Севастополя. Севастополь оборонялся, несмотря на то, что небо над ним покрывалось тучами вражеских самолётов. Севастополь устоял, несмотря на то, что земля вокруг него кишела вражескими солдатами как муравьями. Урок, который извлекут из этой обороны народы исключительно велик. Пример Севастополя учит тут там, где люди полны решимости бороться, враг не пройдёт. Но для этого нужно походить на тех, кто отдал сердце и любовь в своей стране. 30 июня оборонявшие Севастополь войска получили приказ оставить город. Вечером началась эвакуация советских войск. Одны его в дымае колодино. Shirokoje čërnoje morje Potsledni matroske Vastopole pëki nuk ukovi Эвакуировать войска из города не удалось. Оставшиеся на берегу советские воины дрались до тех пор, пока не иссякли боеприпасы, продовольствие и питьевая вода. Многим защитникам Севастополя удалось пробиться в горы и соединиться с партизанами. К 7 июля 1942 года последние сопротивления советских войск в Крыму были сломлены. Гитлер праздновал потеряние Крыма. Победа досталась ему дорогой ценой. В течение девяти с половиной месяцев целая армия была скована ожесточенными изнурительными боями на столь отдаленном театре военных действий. Трагедия Крымского фронта совпала по времени с другим крупным поражением советских войск под Харьковом. К началу мая командование Юго-Западным фронтом подготовило крупное наступление с целью освобождения Харькова. 12 мая войска юго-западного фронта перешли в наступление, прорвали оборону противника южнее Харькова и за 3 дня продвинулись вперёд на 25-50 км. Однако противнику удалось перебросить к участникам прорыва значительные подкрепления и организовать прочную оборону на участке прорыва. В то же время 17 мая немцы неожиданно перешли в контрнаступление на двух участках фронта, по сходящимся направлениям, с целью окружения наступающих советских войск. Необходимо было срочно прекратить наступление и принять меры по ликвидации прорывов. Из воспоминаний Александра Михайловича Василевского. Получив первые сообщения о тревожных событиях Я вечером 17 мая связался по телефону с начальником штаба 57-й армии, моим давним сослуживцем, генерал-майором Анисовым, чтобы выяснить истинное положение вещей. Поняв, что обстановка там критическая, я тут же доложил об этом Сталину. Я внёс предложение прекратить наступление Юго-Западного фронта. Верховный главнокомандующий решил переговорить сначала с глвкомом Юго-Западного направления маршалом Тимошенко. Точное содержание телефонных переговоров Сталина с Тимошенко мне неизвестно. Только через некоторое время меня вызвали в ставку, где я снова изложил свои опасения за Южный фронт и повторил предложение прекратить наступление. В ответ мне было заявлено, что мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-западный фронт будет продолжать наступление. Командование фронтом вовремя не увидело в создавшейся обстановке опасности и продолжало наступить. 23 мая пути отхода советским войскам были окончательно отрезаны. В кольце оказались соединения четырех армий. Командующий Юго-Западным фронтом там маршал Тимошенко попытался прорвать фронт окружения извне. Это позволило вывести из окружения около 27 тысяч бойцов и командиров. Но большего достичь не удалось. Это была настоящая катастрофа. По советским источникам в мае 1942 года под Харьковом юго-западные и южные фронты потеряли свыше 270.000 человек. Десятки тысяч советских солдат и офицеров оказались в плену. Генерал танковой армии Вермахта Эвальт фон Клейст после завершения боёв под Харьковом в одном из донесений сообщал: "О жестокости боёв свидетельствует поле битвы, там, где шли главные бои, Вся земля, куда ни бросишь взгляд, так плотно усеяна трупами людей и лошадей, что легковому автомобилю удаётся проехать тут лишь с большим трудом. Крупные весенние поражения Красной армии привели к катастрофическим последствиям. Враг вновь завладел стратегической инициативой. Пользуясь с... успехом немецкие войска стали стремительно развивать наступление на южном направлении. Положение на фронте вновь стало критическим.